Глава двадцать седьмая Они напали, едва за Эллом захлопнулась тяжелая дверь. Две футокуси бросились на него в молчании, словно разъединенные фурии. Они, конечно, рассчитывали на помощь темноты, царившей в склепе, но подсвеченные зеленым глаза некроманты не просто так отличались от человеческих. Вернее, человеческими они не были. Демоноборец давно позаимствовал их у мутанта Сауи и после операции отлично видел в омраке. Поэтому первую Футакуси он встретил прямым стремительным ударом меча. Клинок рассёк женщину снизу доверху, развалив на две косые половины, упавшие на пол прямо к ногам Элла. Вторая почти успела вцепиться когтями в плечо Демоноборца, но он уклонился неуловимым движением. и ударил Футакуси в кулаком висок. Женщина отлетела, ударившись о саркофаг, но тут же вскочила и прыгнула на некроманта. Выброшенная вперёд нога встретила её в полёте. Тварь упала на пол, извернулась и почти успела подняться, когда зачарованный клинок пригвоздил её к каменным плитам. Женщина забилась как змея, наровя схватить Элла, но тот придавил её одной рукой сапогом. Выдернул кровопуск и легким на вид движением отсек футокуси кисть. Склеп огласился воплем боли и ярости. Демоноволец взмахнул клинком еще раз, и косматая голова покатилась к ступеням. С чудовищами было покончено, меньше чем через две минуты. Эл отрубил голову второго трупа, подобрал обе, держа за волосы, и вышел из склепа. На кладбище по-прежнему не было никого, кроме нескольких ворон, вечных спутников легионера. Эти птицы сопровождали его в странствиях, словно ожидая, когда мертвец наконец упадёт и превратится в пищу. Но день за днём их ждало разочарование. Покинув кладбище, Л двинулся через город. Жёсткие трофеи в его руке слегка покачивались, оставляя на мостовой влажные следы. Демоноборец почти не удивился увидев спешащего ему навстречу стражника. — Тебя зовут в Экзекуторскую, — выплел тот, не добежав до некроманта пары метров. — В сию минуту приказ его о святейшество. — Видимо, ты имеешь в виду Иону, — уточнил, не сбавляя и не прибавляя шага, Эл. — Да, его, — кивнул, остановившись солдат. — Экзекуторская, это где? — проходя мимо, спросил демоноборец. — Я провожу. — Я провожу. обогнав легионера, стражник пошёл чуть впереди, идти рядом с некромантом ему явно не хотелось. Что случилось? раскрыпял Л. Солдат обернулся, покосившись на отрубленные головы. Неизвестно, ответил он. Но говорят, что задержаны сейчас прямо из экзекуторской. Один задержанный? Да, который не могу знать. Димона Борица и его провожатый свернули за угол, и некромант увидел, что улица блестит от воды. Её словно вымыли из шланга. Утреннее солнце искрилось в каплех воды, оставшихся на камнях, отражалось в собравшихся в углублениях лужах. Откуда это? Никто не знает, но вокруг экзекуторской всё стало таким метров на 200. И что никто ничего не видел? Опросили жителей хотя бы Нет ещё, сразу за тобой послали. Понятно. Вот и экзекуторская почти пришли. Когда Ник Романт увидел здание, к которому вёл его стражник, то сразу понял, что следствие уже ведётся, потому что группа воинов возле крыльца получала инструкции от Иона. Что здесь произошло? спросил Димонаборец, приблизившись. Опростите каждого, заканчивая речь, проговорил экзорцист. «Кто-нибудь наверняка что-то видел? Не могло затопить целый район, и чтобы ни один человек этого не заметил. Все, идите!» Солдаты начали торопливо расходиться, а священник подошел к некроманту. Лицо у него было озабоченное, одежда влажная. «Пропал сигал», — сказал он, — «прямо на наших глазах. Он как раз решил поведать, кто надоумил его и остальных, поэкспериментировать с кровью». когда изо всех щелей в комнаты стала бить вода, а затем арестованный просто пропал. И после него осталась лужа? Именно так. Хотя я совсем не уверен, что после него, когда вода ушла, кое-где остались мокрые пятна. И он взглянул на головы в руке легионера. Это то, что я думаю? Я не умею читать мысли. Ты прикончил последних футакуси? Думаю, да. Где они прятались? На кладбище, в одном из склепов. Экзорцист кивнул. Как ты догадался? Мёртвых всегда тянет в такие места. Ясно. Нам стоит продолжать обыскивать пустые дома? Осторожность не повредит. Что с Легом? Он под охраной, с ним четверо гвардейцев. Думаешь, его это спасёт? Спасёт от чего? Вот на какой вопрос я хочу, чтобы ты ответил, демоноборец. «Ни от чего, а от кого», — поправил Эл. Он бросил головы на мостовую. «От того, кто призвал в город этих тварей».